Младшая из сестер поняла, что не хочет этого знать. Она лежит в кровати, ей снится сон. Она больна, у нее жар, ей страшно и одиноко. Сон не желает уходить. Он затянулся, как слишком длинный фильм, как карусель. Ты хочешь сойти, а нужно выдержать еще два круга. Пожалуйста, Крис, возвращайся к себе, я сейчас приду. Это был голос Мадлен. Она умоляла, в нем звучала печаль, тяжелая, как могильный камень. Кристина повернулась, прошла через гостиную и медленно, как лунатик, поднялась по лестнице. У нее за спиной слышался шепот, а потом раздается шумный плеск. Бассейн — опасное место. К нему нельзя подходить ночью. Папочка часто ей это повторяет. На следующий день температура у Кристины поднялась до 39,5 градусов по Цельсию. Волосы прилипли к льбу, щеки пылали, и вся она была в липкой испарине. Ее охватила огромная слабость, мысли путались, и влажные простыни закручивались вокруг ее ног. Доктор Арель открыл металлическую коробочку и достал из нее шприц. Она сказала, нет, не надо укола, не хочу. Врач улыбнулся, ну-ну, перестань, ты уже большая девочка. Нет, повторила она, чувствуя, что глаза вот-вот выпадут у нее из глазниц. Нет, будьте умницей, велел отец и оставил ее одну с врачом. Через несколько секунд отец и мать ворвались в комнату, услышав, как... Лекарешка завопила от боли, Кристина воткнула иглу ему в ляжку. После этого случая, ну что уж скрывать, она слетела с катуши, корала, плевалась и царапалась, укусила отца, когда тот попытался ее утихомирить. Доктор Арель посоветовал родителям обратиться к психиатру. — Как мог Лео удовольствоваться версией легавых? — спрашивала себя Кристина. — Как он мог основываться на фактах двадцатилетней давности? они два года были любовниками. Это что, ничего не значит? Разве он не должен был хотя бы выслушать ее версию событий? Кто все эти люди, которые проходят через нашу жизнь, требуют от нас внимания и любви, а потом вдруг покидают нас? Как будто закрывают магазин или подводят баланс. Позволь напомнить, это ты его бросила, вмешался голосок поучальщик. Если нельзя рассчитывать на Лео, на кого и надеяться? На Макса, бродягу-алкоголика? Беда, катастрофа. Колокольный звон стих, и Штайнмайер встала, чтобы закрыть окно. В комнате было ужасно холодно. На площади, ярко освещенной новогодними гирляндами, собирались тепло одетые люди. Взгляд журналистки выхватил из толпы мужчину лет сорока с бутылкой шампанского в руке. Такого же одинокого, как она сама. Кто у нее остался? Никого. Она одна, и на этот раз ее одиночество беспредельно. Глава 25. Контрапункт. Вечером 31 декабря Сервас миновал высокие ворота, выходящие на площадь Капитолия, и оказался во дворе Генриха IV. Пробираясь через толпу туристов и праздных гуляк, он думал о том, что галантному, любившему хорошо поесть королю, наверняка понравилось бы и украшенные лампочками здания, и веселая праздничная атмосфера. Во времена революции на постаменте памятника сделали надпись При жизни его любил весь народ. Когда его не стало, все скорбели. Полицейский ухмыльнулся. Те, кто переиначивает историю задним числом, вечно преувеличивают. При жизни Генриха IV люто ненавидели. Его портреты сжигали, а самого его сравнивали с Антихристом. На монарха покушались не меньше дюжины раз, прежде чем Равальяк забрал таки его жизнь. Но мифы живучи, и с этим ничего не поделаешь. Мартен пересек двор, отодвинул застекленную дверь и пошел по коридору направо, где за красивой кованой решеткой находилась массивная деревянная дверь. Наверху крупными золотыми буквами было написано «Служба выборов и административных формальностей». Его встретила низенькая плотно сбитая женщина в смешной фиолетовой хламиде, назвавшаяся Сесилью. Она увлекла майора за собой в лабиринт коридоров, толкнула одну из дверей, И серваз оказался в узкой комнатушке с компьютером. Женщина кивнула на экран вот здесь. Фотографии приема 28 декабря 2010 года. Она ткнула пальцем в лежащую на столе картонную папку. Список приглашенных внутри. — Сколько там снимков? — спросил Мартен. — Около 500 Пятисот? Ничего себе! Я могу сесть. Хозяйка кабинета бросила озабоченный взгляд на часы. — Сколько времени вам понадобится? — Понятия не имею. Ответ серваса ей явно не понравился. — Понимаете, я бы хотел успеть домой до ночи. Сегодня все-таки Новый год, — пробормоталась и сильно, уверенно. На улице давно стемнело, а в комнате горела всего одна лампа. — Если хотите, я сам все закрою, — предложил ей Мартен. — И речи быть не может. — У вас действительно серьезное дело? Майор кивнул, глядя ей прямо в глаза. — И очень срочно, — уточнила его собеседница, — Он сделал строгое выражение лица, и женщина сокрушенно кивнула, колыхнув квадратным торсом на маленьких ножках, обутых в смешные желто-оранжевые кеды. — Ну что же, делаете, что должны. Хотите кофе? — Спасибо. Хочу. черные и без сахара. Полчаса спустя энтузиазма у полицейского поубавилось. Фотограф безостановочно снимал приглашенных, а их было больше двухсот, причем в кадр, естественно, попадали и те, кто обслуживал прием. Никто, конечно, не удосужился рассректировать снимки. Парочку опубликовали в местной прессе, а остальные просто забыли в памяти компьютера. Некоторые лица встречались часто, другие всего один раз и вдобавок были размытыми и находились на заднем плане. Если верить списку, присутствовали все сливки космической тусовки, начиная с двух директоров Космического центра Тулузы он был на многих снимках, и Национального центра космических исследований. Среди гостей было много журналистов местной и национальной прессы, мэр, депутат и даже один министр. Сервас без труда нашел на фотографиях селию Яблонку. Молодая женщина выглядела просто великолепно. В вечернем платье с открытой спиной и сделанной в дорогом салоне прической высокий пучок украшали розовые жемчужинки, а несколько прядей с искусной небрежностью, выпущенные по бокам, красиво обрамляли ее лицо. Мало кто из женщин мог сравниться красотой с Селией. И фотограф, как видно, решил, что камера любит это лицо, потому что без конца щелкал именно ее. Проблема заключалась в том, что еблонка успела пообщаться со множеством людей. Вторым углом атаки Мартен выбрал знаменитых космических ковбоев галактическую бой band Примечание. Мальчиковая группа. Обычно определяется как вокальная поп-группа, состоящая из юношей привлекательной внешности и ориентированная на девочек предподросткового и подросткового возраста. Конец примечания. Держа перед собой список и глядя на фотографии на экране, он вычленил из множества лиц 13 космонавтов, но не смог соотнести каждое имя с лицом. Широкие улыбки, квадратные челюсти, зоркий взгляд — Они просто пышут здоровьем и напоминают калифорнийских серферов. Все одеты в одинаковые костюмы, совсем как члены спортивной команды в официальном турне. Запомнив лица, сыщик вернулся к снимкам сели. Фотограф запечатлел ее разговор с тремя космонавтами. Но она могла общаться и с другими, просто это не попало на пленку. Майор определил, что с первым из троих художница разговаривала один раз и очень недолго. Со вторым несколько дольше, потому что снимков было два. Собеседник художницы явно пытался очаровать ее, и она мило улыбалась в ответ, но не более того. А вот с третьим ковбоем...